Му-та-фа-рен «Нет, мы не должны вмешиваться, это уже ничего не изменит». Перед костром сидело чудовище, жарило тушку какого-то животного и говорило само с собой «Ты же знаешь, что с ним лучше не связываться, раньше надо было думать, до того, как девчонку нашли». «Эти идиоты все испортили! Зачем пацана подстрелили? Теперь она знает, на что способна!» Чудовище пошевелило палкой угли в костре, языки пламени вспыхнули ярче, осветив его массивное тело, заросшее коричневыми волосами, длинные мускулистые лапы и вытянутую морду. «Что, Ридона?» «Если бы он хотел не допустить этого, он бы вмешался. Этот странный план, что, мол, пусть получит сначала свою силу, а потом мы ее отберем никуда не годиться. Точка!» Чудовище оглянулось по сторонам, закинуло голову вверх и завыло. «Надо было не слушать раж!» и явиться топорам в образе древнего бога, а не соблазнять их лесной девой. Я ему сразу сказала, что лесная дева не вызовет у этих придурков настоящий фанатизм, и, как всегда, оказалась права. Они струсили и вместо того, чтобы напасть, сбежали, а древний бог бы сработал, задумчиво произнесло оно. чудовище достало из огня тушку животного. "Почему так плохо жарится?" сказала оно, обращаясь к костру. "А, принеси ещё дров". "Конечно. Я нанял их тебе в прислуги. Может, изменишься уже, чтобы можно было с тобой нормально говорить?" Костёр вспыхнул, озарив окружающий лес неестественно ярким светом. "Ладно, успокойся. Чудовище махнуло на костёр волосатой лапой и пошло в лес. Вдруг в небе образовалось чёрное пятно, как будто кто-то одним махом вытер все звёзды, оставив взамен лишь бесконечную пустоту, из которой сначала показалась огромная ступня с чёрными обломанными ногтями. Затем высоко наверху высунулась голова с копной волос грязно-серого цвета, и из портала вышел гигант. А за ним появился Раш. Он казался карликом рядом с этой невероятной горой мышц. Руки, как стволы деревьев, безвольно свисали вдоль невероятного тела гиганта. Сутулая спина, как холм. Огромный губастый рот с желтыми кривыми зубами и бессмысленные белые глаза. «Где он?» — спросил Раш у костра. Костер ярко вспыхнул, языки пламени поднялись и медленно опустились. «Не он, а она!» послышалось из лесу и на поляну выбралось волосатое чудовище. Оно тащило на плечах толстый ствол сушняка. Я же говорила тебе, ра, что она это я, независимо от того, кем я являюсь в данный момент. А он, чудовище показало на костёр. Это он. Неужели трудно запомнить? Подойдя к костру, чудовище сбросило сушняк на землю. переломала его лапами, бросила в огонь и уселась перед костром, спиной к Раш. Раш сразу перешёл к делу. Этот здоровяк, он показал на великана из белой постёрши. Он один из существ, которых Редона приготовил для заключительного сражения. К сожалению, он не пригоден для использования в восьмом мире. Тап мне его клонировал, но получилось не всё. Держать он здесь может, но мозгов у него нет. Поэтому мне нужны ты и твоя... половина. Скопируйте этот тупой кусок протоплазмы и убейте владычицу. Заберите старую книгу, и Ридона вас отблагодарит». «Почему именно мы?» Чудовище развернулось в его сторону. Свет огня отразился в ее глазах, сделав зубастую морду еще более устрашающей. «Вы с ней одного вида. Никто не знает ее лучше вас». Чудовище снова развернулось к костру и пошевелило дрова. Огонь вспыхнул с новой силой, выбросив в темноту с ноб искр. «Раш, ты ведь знаешь, что нам все равно, кто у власти. Мы можем существовать везде. И в белой пустоши, и в обитаемой вселенной. Наш вид никогда не принимал чью-либо сторону». Лицо Раш мгновенно налилось кровью, мышцы на шее и руках вздулись. Казалось, что он сейчас взорвется от бешенства. «Мута-форен! Не мне и не тебе решать это!» — заревел он. «Ридона, известно, где прячется ваш выводок! Я бы на твоем месте не стал рисковать!» Костер пронзительно вспыхнул и потянулся огненными языками краж. «Подожди!» — остановило его чудовище. «Ты сейчас злишься, а я тебе говорила, что один раз поможем Ридона и навечно останемся ему должны!» Контуры целого чудовища размылись, и оно стало плавиться, как разогретый на огне воск. То же самое происходило и с костром. Он потерял форму, преобразился в нечто аморфное, и скоро оба существа слились в одну однородную фиолетовую массу. Мутафарен подполз к великану, приклеился к его огромным ступням и начал подниматься вверх. Он стал похож на огромного фиолетового удава, пожирающего свою жертву. Вскоре на месте, где еще недавно стоял пускающий сопли гигант, образовалась гора фиолетового желе. Постепенно в этом желе проявились контуры плеч, рук и ног, потом появилась голова, прорезались черты лица, и гигант стал похож на грубо сделанную глиняную игрушку невероятного размера. Он посмотрел сверху вниз на раж и, с трудом разлепив, фиолетовые губы глухо произнес. «Вали-ка ты отсюда, приятель!» пока мы тебя случайно не задели